Глава пятая. Каждый раз, как приезжал в город управляющий, я нетерпеливо спрашивал. — Ну что, как поджигатели? Выселяются? — Да ничего. Пока и не думают они ни о чем. Надеются, что до весны не хватит вас. Чичков говорит, где это видано, какой закон потерпит, чтоб без суда выселять нас. Не смеет? Управляющий махнул рукой. Да что говорить, сплетнями занимаются, прям смеются. Еще говорят, столько же денег привезет, сам будет и прощения просить. Набаловались. За что же прощения просить? Дело подорвано, нужна власть, авторитет. Но произвола я не хочу. Никакого произвола, именно все на основании закона. Срубил дерево к мировому. Десятерной штраф, а не можешь — в тюрьму. Ни одного слова ругательного. Исаев, голубчик, раз уже есть. Ганюшев, два. Попались? У меня попадутся. Вы все-таки будьте снисходительны. Да ведь уж я не желаю быть убитым. Потому что если теперь еще малейшую поблажку, то я назад уж не поеду. Три года вы дали мне сроку но всегда на законном основании. Закон мне не враг. И Петр Иванович при этом смеялся так, что мне тошно было думать и о нем, и о деревне, и о судьбе брошенных мною князевцев. Пришла весна. Однажды утром меня разбудили. Князевские крестьяне приехали. Я быстро оделся и вышел к ним. Двое. Радивон Керов и Пиманов, один из прощенных участников, при моем появлении упали на колени и равнодушно крикнули ⁇ Не губи! ⁇ Я сухо остановил. Господа, вставайте. Это не поможет. Тогда они встали. Радивон не спеша полез в карман и подал мне сложенный лист бумаги. Это была торжествующая, не совсем грамотная записка от управляющего. Вот она. Вчера, 19 апреля сего года, 15 бычьих наших плугов после молебствования с водосвятием приступили к пашне князевского выгона. Вся деревня собралась у моста, смотрела и не верила, когда плуг за плугом выезжал из усадьбы. Когда все плуги выстроились, Выехал и я с батюшкой и с пятнадцатью верховыми, из которых четыре полисовщика были с ружьями, но никакого бунта не было. День был совершенно летний, от земли даже пар шел. Крестьяне все стояли у моста, сперва в шапках, но затем, когда началось молебствие, сняли шапки и крестились. По окончании молебна я, не обращая внимания на них, точно их здесь и не было, скомандовал «С Богом!» И тогда плуги стали заходить, и показалась черная земля. Но вот тогда не выдержали первые бабы и завыли. Некоторые из них упали на землю и действительно горько плакали. Я им сказал, вот до чего вы себя довели. Только тогда мужики тоже не выдержали и подошли ко мне, без шапок. Подошли и говорят, останови пашню, соглашаются приговоренные уехать как я потом уже узнал, им прямо на сходе сказали, «Убьем вас этой же ночью, если не уедете». Так вдруг переменилось дело, но я и глазом не моргнул, что будто вот обрадовался. «Мне, говорю, все равно, что поп, что черт, вы, барин ваш, от кого жалование получаю и приказания получаю, не я, так другой, такой же, как и вы, подневольный». Поезжайте в город, привозите от барина записку и кончу пахать. Удостоверяю, что все пять семейств уже укладываются. Так были изгнаны мною из князевки пять зачинщиков из самых зажиточных дворов.